Глава 48. Побег. Вторая часть. Клавдия. Даже несмотря на то, что сознание Кайрана сейчас занимал зверь в лабиринте подземелья, он ориентировался гораздо лучше меня. Осторожно обхватив мою руку за запястье, супруг уверенно шел к выходу, а я пребывала в некоторой растерянности. Если честно что очень рассчитывала на то, что смогу уговорить дракона уступить место человеку. На этом строилась большая часть моего плана по нашему спасению. Фактически вещи для побега я собрала на всякий случай. Основная надежда была все-таки на то, что Кэй придет в себя и возьмет решение вопроса с заговорщиками в свои руки. Но теперь другого выхода, кроме как бежать. У нас не было. Вот только как все это осуществить? «Кэй, постой», — сказала я, упираясь, чтобы остановить мужа. «Уррр», — вопросительно произнес дракон, оборачиваясь ко мне. «Подожди, просто так выходить нельзя. Нас могут заметить, и это плохо кончится», — предупредила я. Кэй в ответ оскалил зубы. И зарычал всем своим видом, показывая, что не даст меня в обиду. «Нет, так нельзя. Их много. К тому же в Олигархолле гостит Дрейк. Он сейчас сильнее тебя. Доверься мне». «Пожалуйста», — попросила я, протянув руку к своему дракону. Было видно, что такая правда, ой, как не нравится моему чудовищу. Но не признать правотой этих слов он не мог. Неуверенно зверь Кайран протянул мне свою крупную ладонь, хотя явно не понимал, что я задумала. Сняв со своего пальца кольцо с розовым опалом, я надела на мизинец мужа, но и так оно налезло только до половины второй фаланги. ур произнес мой дракон, а потом забавно потряс рукой, стараясь стряхнуть с себя неудобное украшение. нет Не снимай, это сделает тебя невидимым, понимаешь? Если меня заметят гуляющие по поместью, то это не страшно. Он защитит нас, уговаривала я зверя. В том, что дракон вполне себе разумен, я убедилась уже не раз. Вот и сейчас он недовольно скривился, но перестал пытаться стаскивать тесное кольцо. Я постараюсь отвести нас в безопасное место, «Но нужно сначала забрать Стефана, нашего драконёнка. Тебе нужно быть тихим и максимально незаметным, ладно?» — объяснила я корявый план нашего будущего побега. В ответ я получила новый неопределённый звук и кивок. «Ладно, пойдём. Сейчас я отопру дверь и осторожно выгляну в коридор», предупредила я, снимая с шеи свой замечательный кулон. Выполнив все нужные манипуляции, я неуверенно толкнула ручку и выглянула в щель. На узкой площадке перед лестницей никого не было. Да жились! Хозяева дома прячутся от гостей и прислуги. Надеюсь, когда Кайран придет в себя, он исправит эту вопиющую ситуацию. А пока нам приходилось красться, опасаясь быть застуканными. «Кстати, дракон в этом деле оказался гораздо более грациозным и умелым, чем я». Кей двигался так по-звериному плавно и бесшумно, что я невольно засмотрелась на него. Не иначе как чудом до хозяйских покоев мы добрались без происшествий. «Хорошо», — облегченно выдохнула я, уперевшись спиной в дверь нашей спальни. Глубоко вздохнула пару раз, пытаясь привести мысли в порядок. А дракон в это время удивленно рассматривал помещение, заметно принюхиваясь. «Присядь пока сюда. Мне нужно собрать сына и придумать, как и куда нам лучше отсюда скрыться». Тихо произнесла, я пытаясь усадить дракона в кресло, но тот ловко увернулся и продолжил изучать окружающее пространство. В дверь коротко постучали, но прежде чем я успела что-то ответить, она отворилась, впуская в комнату взволнованную Тильду с хнычущим малышом на руках. «Простите, госпожа, не хотела вырваться, но юный хозяин с рассвета сам не свой. Думаю, он проголодался раньше обычного. Я уже два раза стучала, но вы все не отвечали, поэтому я решила вас разбудить». Стала суетливо оправдываться моя верная помощница. «Конечно, давайте его сюда», — ответила я, забирая сына. Все это время Тильда присутствие спальника и рана в упор не замечала. Как объяснял артефактор, волшебное кольцо отводило взоры только тех, во внимания обладатель пытался избежать. Спутники же могли спокойно его видеть. Вот и я наблюдала за тем, как дракон осторожно принюхался к женщине, а потом подошел ко мне и наклонился к хныкавшему малышу. «Мрррр!» — издал раскатистый вибрирующий звук Кайран. Стефан сразу перестал капризничать и улыбнулся отцу. А вздрогнула и даже слегка присела от испуга. «Как неудачно вышло!» «С другой стороны, мне может понадобиться помощь этой женщины. Наверное, стоит ей открыться». «Что это? Вы слышали, госпожа?» спросила Тильда, озираясь по сторонам, пока я расстегивала ворот рубашки, чтобы скорее покормить сыночка. «Все в порядке. Только, Тильда, обещайте, что не будете кричать, ладно? Это очень важно», — попросила я. «К «Конечно». «Что-то случилось, леди Клаудия?» Немного заикаясь, отозвалась нянечка сына. «Да, случилось. Я не могу вам сейчас рассказать всего. Это долго. Просто поверьте, что нам с мужем и стефом угрожает огромная опасность. Поэтому нужно бежать как можно дальше и быстрее», призналась я. «Хозяин же сейчас болен. И этот звук... Что это было?» — обеспокоенно спросила Тильда. «Вы помните, что обещали не кричать?» — сказала я женщине, и та усиленно закивала. Даже рот прикрыла ладонями для надежности. «Кей, покажись Тильде. Она наш друг», — обратилась я уже к стоящему рядом мужу, а тот отозвался новым урчанием. «Ох!» — сдавленно произнесла помощница, увидев «Все хорошо Кайран для вас не опасен, и нам очень нужна ваша помощь, Тильда. Пожалуйста, нам больше не к кому обратиться, произнесла я, надеясь, что эта добрая женщина нам не откажет.